Глава шестая. Едва они отъехали от дома, у Аркадия зазвонил телефон. «Да, папа», — коротко вздохнул он, ответив на вызов. «Что значит, где мы шатаемся?» «Мы едем, тут проб...» Он хотел было выдать типичную московскую отмазку. «Тут пробки», но Женька толкнул его в бок и покрутил пальцем у виска. «Ты что, идиот?» «Продуктовый магазин хороший». Выкрутился Аркадий. Вот мы и зависли. Да, подъезжаем, но ну, почти. Он положил телефон в карман рубашки и взамен достал оттуда пачку жевательной резинки. Закинув в рот две подушечки, протянул ее Женьке. Тот молча засунул жвачку в рот. «Достал», – пожаловался Аркадий. «Пять пропущенных вызовов, словно я маленький». «Переживает паноптикум», – усмехнулся Женька. Небось, невеста уже заждалась? Он подмигнул Аркадию. «Я тебя прошу, Базаров, веди себя прилично», — сказал тот. «То есть посуду не бить? Девок за не щипать?» «Я знаю, ты можешь, когда хочешь. А что мне за это будет?» «По возвращении домой я исполню любое твое желание». «Домой это домой!» «В смысле, в Москву? Долго ждать?» — зевнул Женька. Домой. Это на дачу. Тогда ладно, уговорил. Кажись, приехали. Если память мне не изменяет, это и есть загородный дом Матвея Ильича Калязина. Аркадий притормозил. Даже если бы память тебе изменила, мы бы все равно не ошиблись адресом. Мимо этого дома проехать сложно. Женька скептически оглядел здоровенный кирпичный особняк, крыша которого возвышалась над глухим почти в два человеческих роста. Забором. «Любит народ наша власть, сразу видно», — вздохнул Базаров. «Переживает, как бы простые смертные не увидели трудовую бедность народных слуг». «Хватит острить», — нахмурился Аркадий. «Или я подумаю, что ты не умеешь пить». «Кто? Я? Это мы еще посмотрим, кто не умеет». Аркадий вылез из машины и направился к узкой калитке, возле которой висел домофон. «Аркадий Кирсанов», — сказал он в динамике из творки глухих железных ворот, тут же поехали в стороны. Аркадий уселся обратно за руль, и «Инфинити» торжественно въехал на участок. Он оказался довольно большим. К дому вела аллеи из аккуратно постриженных туй. Лето выдалось жарким, поэтому некоторые засыхали, будто по аллее прошелся хулиганистый пацан с коробкой спичек, зажигая их и тыкая наугад в густую зелень. Матвей Ильич встречал их лично, выкатился на крыльцо и расплылся в широкой улыбке. Не дань не взять владелец пивнушки, к которому пришли любимые клиенты. Вид у Колязина был, прямо скажем, непрезентабельный. «Сразу видно, что родственники вы дальние», пробормотал в спину Аркадию Базаров. «Надеюсь...» — Леночка не в папку пошла. — Заткнись, — сказал Аркадий, еле слышно не оборачиваясь. — Ну вот и гости дорогие. Ай, Аркаша, как вырос да возмужал. Дай-ка я тебя обниму, — пропел Матвей Ильич и раскрыл Кирсанову-младшему свои объятия. — А друг твой чем занимается? — спросил он, отстранившись. Взгляд у будущего мэра был суровым. и брови сошлись домиком ну теснуть а кто к нам пришел евгений базаров будущий нейрохирург представил аркадий его взял к себе в интернатуру известный профессор светило медицинской науки евгений очень талантлив матвеильич это дело одобрительно сказал колязин милости прошу в дом жена с дочкой заждались и стол уже накрыт «Я только коробку из машины возьму, папины подарки», задержался было на крыльце Аркадий. «Не суетись!» величественно придержал его за плечо Колязин и крикнул. «Вася! Коробку из машины прими!» Откуда-то появился Вася. Судя по комплекции, то ли хранитель то ли вышибала. «Там еще сверток на заднем сиденье с папиной книгой», сказал Аркадий. Коньяк он предварительно положил в посылку. «И книжку захвати!» – велел Вася Матвеевич. «Ну, к столу!» – он слегка подтолкнул Аркадия в спину. «Нейра-то зачем?» – еле слышно спросил у того Женька. «Не лезь, я знаю, что делаю». Женщины колязина сидели на диванчике, на просторной и светлой веранде. При виде гостей мать и дочь дружно вскочили. Младшая засмущалась. Если Дуся Кукшина была страшненькая, то Леночка Колязина просто никакая. Не ни худая и не толстая, лицо без косметики, блеклое и простенькое, светлые волосы собраны в хвост, руки очень белые с аккуратным неброским маникюром. Сразу было видно, что Леночка не стоит у плиты и посуду не моет. Еще по ее виду смело можно было сказать, что она круглая отличница. Хорошая, послушная девочка, которая честно отрабатывает фамилию Калязина. Отрабатывает в институте и в разных кружках. Все остальное за нее делает прислуга. Леночке можно было дать лет 17, хотя на самом деле на днях исполнялся двадцать один год. «Вот Леночка. Узнаешь?» Матвей Ильич по родственному хлопнул Аркадия по плечу. «А ведь когда-то играли вместе». Леночка во все глаза смотрела на Кирсанова. У себя в провинции она привыкла совсем к другим мужчинам. Аркадий был не то, что на голову выше. Он словно сошел со страниц глянцевого журнала, который Леночка тайком держала у себя под подушкой. И то сказать почти все свои вещи аркадий покупал за границей сам он давно уже перестал замечать что одет не так как другие но другие то сразу это замечали боже как похож на дядю с чувством сказала жена Колязина. вот что значит порода подхватил тот павел петрович известный сердцеед мечта всех наших барышень ну и дам само собой «Он тоже мечта», — с улыбкой сказал Базаров, тронув Аркадия за плечо. «Ах да, это мой друг, Евгений Базаров», — спохватился тот, будущий нейрохирург. «Ну, за стол», — Матвей Ильич плотоядно потер руки. «Что будем пить, молодые люди?» «Я за рулем», — с улыбкой сказал Аркадий, присаживаясь за стол. Базаров сел рядом. «Ты кому в гости приехал?» — слегка обиделся Колязин. «Нет, что ты думаешь, что в моем районе тебя кто-нибудь остановит, чтобы документы проверить. Номера твоей машины давно уже разосланы по всем постам. Нет, ты меру, конечно, знай, не бузи, но езжай повсюду спокойно. Главное, чтобы ровно». «Тогда я бы выпил коньячку. Чуть-чуть. Там в посылке была бутылка хеннеси «Что мы хеннеси не видали? У нас, так сказать, весь ассортимент». Это подарок от папы. Он вам очень благодарен, Матвей Ильич. Там еще фенины пирожки и соленья. А книги? — жадно спросила Леночка. Дядя Коля ведь у нас писатель. Как он мог не прислать вам свою новинку? Аркадий взял в руки нож и принялся делать себе бутерброд с икрой. Леночка смотрела во все глаза, хотя ничего такого особенного Аркадий не делал. Но надо было видеть, как он держал в руках нож и кусок хлеба. С таким изяществом ел только один из знакомых семейства Калязинах, П.П., он же Павел Петрович Кирсанов. Хотя тот и не баловал их своими визитами, но зато каждый из них настолько запоминался, что его обсуждали еще с год. Теперь за столом сидела 23-летняя копия П.П. Те же белокурые волосы породистый нос и высокий лоб. Такие же большие красивые глаза, взгляд глубокий и загадочный. У ПП он был таким из-за перенесенных страданий. Глаза же Аркадия просто были темными, и глубину его взгляду придавал необычный цвет радужной оболочки, карий со сгустками черного. Словно в куске темного янтаря запеклась кровь. Евгений Базаров с улыбкой наблюдал за Леночкой. На него она почти не обращала внимания. — А позвольте я вам, Елена Матвеевна, рыбки положу, — неожиданно сказал он и потянулся к блюду с рыбным ассорти. — Вам семушки или осетринки? — Пожалуйста, белой рыбы. Леночка встретилась с ним взглядом и засмущалась. Базаров же не собирался отпускать ее глаза, в которые смотрел, не отрываясь. «Вы учитесь или уже работаете?» «Я...» — Леночка нервно сглотнула. «Учусь. Перешла на пятый курс». «И на кого учитесь, позвольте спросить?» «Леночка учится в инъязе», — бодро ответила за нее мать. «Такая же блеклая женщина, но уже довольно располневшая». «Замечательно!» — с чувством сказал Базаров и положил себе в тарелку три куска осетрины. Аркадий так и не понял, к кому это относится, к Леночке или к Ситрине. Она, то есть Осетрина, право слово была хороша, нежная, белорозовая, с желтым кружком посередине вокруг хряща. — А как там Пугачева с Галкиным? — спросила Калязина, наваливая себе в тарелку оливье. Аркадий чуть не поперхнулся бутербродом с икрой. — Женька, держись, — взглядом сказал он. — Нормально, — спокойно ответил Базаров. — Должно быть ради осетрины. — А говорят, они разводятся. — Это всегда говорят, — с достоинством ответил Женька. — Верьте мне, дамы. Они недавно помирились после того, как серьезно поссорились. — Я так и думала, — удовлетворенно сказала Колязина. Аркадий еле сдерживал смех. Он знал, как далек Женька от шоу-бизнеса. А тут... Того и гляди, прослывет экспертом. «Вы куда этим летом поедете отдыхать?» перехватила инициативу Леночка. Видно было, что к столичным сплетням она относится с легким презрением. «Это же все в инете можно прочитать». «Крым», — сказал Женька, наступив под столом на ногу Аркадию. «Про Ибицу забудь», — взглядом сказал Базаров. Вспомни, к кому приехал. «И мы в Крым!» — сразу оживился Колязин. «Приятно наблюдать в молодых людях такой патриотизм!» «Так, может, мы вместе поедем?» — спросила его жена. Аркадий очень соскучился по родственникам. «Он мне сам в этом признался», — насмешливо сказал Женька. «Так что, а почему бы нет?» «Базаров, ты гад!» — бросил в него ненавидящий взгляд Аркадий. — Ну, погоди, я тебя отомщу. — А о чем новая книга вашего папы? — наконец решила собратиться к нему с вопросом Леночка. — Что, попал? — насмешливо посмотрел на Аркадия Женька. — Ну, это детектив, — промямлил Кирсанов. — а о, о сложностях семейных взаимоотношений. Он умоляюще посмотрел на Базарова. — Женька, выручай. «О да!» — глубокомысленно изрек тот. «Николай Петрович такой же известный душевед, как его брат Серцеед». Каким-то чудом Базарову удалось удержаться от иронии, хотя в его зеленоватых глазах черти плясали. «В тонкостях человеческой психологии отец моего лучшего друга разбирается прекрасно. Эта книга о...» «Я больше не могу», — взглядом сказал он Аркадию. О том, как трудно одинокому сердцу в этом большом холодном мире подхватил тот. Всю жизнь человек ищет свою вторую половинку. Ищет, ищет и не находит, — закончил мысль Базаров. Неужели там все кончилось так плохо? — испугалась Калязина. О, нет! — Аркадий воткнул нож в кусок куриного рулета. Мой папа маскульт. А у него свои законы. Концы не могут быть плохими. «Чего несешь?» — уставился на него Женька. «Какие концы? Это у тебя конец, а у романа финал». «Мы просто не хотим раскрывать всех тайн», — поспешил на выручку он. «А то читать будет неинтересно». «Как приятно встретить молодых людей, которые так замечательно разбираются в литературе». С энтузиазмом сказала Колязина. А то говорят, молодежь ничего не читает. А мы, продвинутая молодежь, невозмутимо сказал Женька, окидывая полотоядным взглядом щедро накрытый стол. А все ли я попробовал? Мила, неси студень, закричала Колязина, словно призывая дождик, в иссушенные солнцем поля. На веранде тут же появилась дородная рябая женщина с супком. Видимо, стояла наготове «Мама!» — вскинулась Леночка. «Может, москвичи студень не едят?» «Мы все едим!» — торжественно сказал Женька. «Хотя фуагра с устрицами, конечно, более привычная для нас еда». «Устрицы! Фу!» — сморщила Леночка носик. «Они же живые, когда их ешь!» Я только один раз попробовала и фу, повторила она. Это Елена Матвеевна сила привычки, притворно вздохнул Базаров, который в жизни не ел устриц. Вот поживешь в Москве лето так пять и научишься глотать все живое. Селятинку парную, кабанятинку, лосятинку. Фу, замахала на него руками Леночка. Это называется Карпачо. — с улыбкой сказал Аркадий. — Не путать с гаспачо. — И человеченку. Не удержался таки Женька. Люди — это и есть любимая еда москвичей. Эх, сколько же их надо слопать, чтобы отвоевать себе местечко под солнцем. Это я пошутил, — пояснил он. А гаспачо — холодный суп из свежих томатов. — Я знаю, что такое гаспачо, — с обидой сказала Леночка. «Что, я темная?» «Я бы и от окрошки не отказался», — пожал плечами Аркадий. «Не важно, что ты ешь. Важно, как ты ешь». Светский разговор уже начал его утомлять. «Как бы нам свинтить?» — взглядом спросил он у Женьки. «Еще ж горячее!» — вздохнул тот. «Это я в смысле, что надо бы оставить местечко и для него? Замечательно вы готовите!» Он осекся, сообразив, что вряд ли у плиты стоял кто-нибудь из дам Калязинах. «Главное — это не уметь готовить, а уметь подбирать кадры», — Матвей Ильич оторвался наконец от своей тарелки. «Уф!» — выдохнул он. По животу Колязина сразу было видно любителя покушать. «Это еще что! В субботу у Леночки день рождения! Будут только свои!» родственники и ее подружки. Дата не круглая. Вот в прошлом году погуляли, так погуляли. Павла Петровича я уже с год зазываю, да он все не едет. Понятно, дела. Человек уважаемый, занятой. Ну а вы, молодые люди, меня сильно обидите, коли не уважите. И Елена обидится. Ей тут и поговорить-то не с кем. «Одна шелупонь», — презрительно сказал он. Не то, что в литературе, а ни в чем не разбираются. Вот вы говорите устрицы. А что устрицы? Нет, ежели вы хотите, выпишем и устриц. Но шашлычок-то, а? Да под ледяную водочку. Само собой останетесь ночевать. Хорошо, — обреченно сказал Аркадий. Но сегодня, Матвей Ильич, извините, нам уже пора. Пора? Как пора? Ахнули мать и дочь в один голос. «А десерт?» «Мужчины сладкого не едят», — улыбнулся Аркадий и, отложив салфетку, поднялся. «Мы ж вам еще участок не показали. А вот это вы сделаете, когда мы приедем на шашлыки». «И то», — одобрительно сказал Матвей Ильич, — «не все сразу. Так в субботу часиком к трем я вас жду». «Да где там книжка-то? Мила!» На веранду влетела Мила со свертком в руке. «Вот!» — с придыханием сказала она, протягивая его колясину Тот взял книгу и тут же передал женя. «Разверни!» «С автографом!» — восторженно сказала Леночка, прижимая книгу к груди. Аркадий подумал, что отец был бы счастлив. — Да, — сказал он, когда за машиной закрылись тяжелые ворота. — Паноптикум. Чуешь? На пятый курс перешла. Еще год и с дипломом. Девушка созрела. Замуж пора. Скажи, что я не прав. Не для того тебя сюда зазывали. — На этой точно не женюсь. Если тебе она понравится, уступаю. Под ногами путаться не буду, клянусь. Испугал насмешливо сказал Женька. «Знаешь, Аркаша, я давно уже мечтаю, чтобы мы с тобой врезались в одну и ту же бабу, чтобы маленько сбить с тебя спесь». «Думаешь, она предпочтет мне тебя?» усмехнулся Аркадий. «Да, женщины любят силу, но еще больше они любят деньги». «И мне бы очень не хотелось, чтобы мы с тобой влюбились в одну и ту же женщину. Ты не умеешь проигрывать базаров». Это тебе не наперегонки плыть. Так что хорошенько подумай, прежде чем заключать со мной пари на женщину. Думаешь? Что ж, я вовсе не считаю себя пупом земли. Они надолго замолчали. Этот июньский день, казалось, и не собирался заканчиваться. Лето цвело, как подсолнуховое поле. Ночь была перед ним бессильна. И она уступила, сгорела дотла, так что в ее положенные часы над землей витал один лишь серый пепел.